Исцеление одержимого отрока. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами?» «Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда!» И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 18. «Иисус же, отвечая, сказал, Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда!» На этой фразе, составленной необычным образом, Без заглавных букв после вопросительных знаков я удивляюсь его необычайному самообладанию, любви и стремлению помочь поверх всякого своего недовольства. В самом деле, как же он спешит помочь человеку, если вот так, на одном дыхании, да сколько ж можно-то, и тут же, без паузы, в том же самом предложении «Приведите его ко мне». Да, Христос недоволен, и, разумеется, по делу, но это недовольство, высказанное в нескольких словах, никак не разделяет его с пришедшим в беде человеком. Даже вдох-выдох он не делает, как сделал бы, наверное, любой из нас, чтобы успокоиться в раздражении и все-таки оказать помощь. Нет, у него ни малейшей паузы. У него сразу, без точки, на одном дыхании «Приведите его ко мне». В нем не бывает раздражения, которое могло бы отделить его от пришедшего к нему. Мне кажется, это важно. Его недовольство никак не сказывается на готовности помочь в беде, не вызывает даже секундного промедления. В своем недовольстве он не отвергает человека и не заставляет его ждать, пока негодование пройдет. При этом мне не думается, что негодование Христа направлено против неудачливых учеников, как нередко считается. По-моему, это все-таки относится к отцу ребенка. И вот почему. У Матфея, Этой подробности нет, но у Марка, который здесь неожиданно изменяет своему главному принципу «краткость сестра таланта», очень заметно, что неудача учеников заставляет отца обращаться к Иисусу скептически и, я бы сказала, даже с неуважением. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. «Но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Евангелие от Марка, глава 9, стих 22. «Если что можешь». Сравните это, например, со словами прокаженного. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. Причем это после подчеркивания, что нечистый дух-то, он ого-го какой, он-то всякое может. И воду, и огонь бросал, а ты? Ну, если ты что-то можешь, то помоги уж. этокий прозрачный намек на силу беса и бессилия Христа. Иисус, прекрасно видящий людей насквозь, Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 25. Еще до самих произнесенных слов знает настроение отца. Отсюда и род неверный и развращенный. Ну а какой еще, если уважает силу бесовскую и публично сомневается в силе Бога? Но и ростки его веры тоже видят. И, наверное, то, что под защитным неверием, мол, не поможет, не очень-то и рассчитывали, таится, может быть, самому человеку неочевидное, отчаянная надежда на чудо. Поэтому недовольство позади, он снова сосредоточен на настоящем перед Ним человеке. Иисус говорит довольно мягко про хоть сколько-нибудь веры, с которой все можно верующему. «Хоть сколько-нибудь, не бойся, не защищайся от Меня своим неверием. Дай Мне то немногое и скудное, что у Тебя есть, и Я стократно и тысячекратно умножу это». И человек отзывается Ему, уже без всякого скепсиса, с доверием и со слезами. «Верую! Помоги моему неверию!» И он помогает и сыну, и отцу. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему! Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесей, «Перейди отсюда туда!» и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 19 по 21. В самых древних источниках про пост ничего не сказано, только про молитву, но ладно, суть не в этом. Выходит, что изгнать беса можно только предельно от него отключившись. Молитва – это сосредоточение на Боге. Обращение к Богу. Беседа с Богом. Тут просто нет места бесу, нет посвященного ему внимания. Даже горе что-то можно сказать, чтоб она послушалась. Но сей род изгоняется только всецелым преданием себя Богу. Так же, как бесы всецело предали себя злу, а не обращениями к сему роду от, так сказать, своего лица. Ты ничего не сделаешь с бесом сам. Если ты не предал себя Богу всецело в этот миг, то бес найдет в тебе нечто общее с самим собой, чтоб не послушать тебя и выставить на посмешище. Бесы вообще обожают выставлять на позор и посмешище. Это их почерк. Поэтому сам вопрос, почему мы не могли изгнать его, уже выдает неверную позицию учеников. Вы не могли, потому что взялись не за свое дело. Ваше дело было молиться тому, кто может изгнать. Неверие учеников выражается в отсутствии молитвы в расчете на собственные силы в соперничестве с бесом. Неверие здесь не атеизм. Естественно, апостолы верят в Бога, а нежелание верить Ему себя и свою ситуацию. «И бесы повинуются нам об имени Твоем». Радуются в другом евангельском стихе 70 посланных на проповедь учеников. Впрочем, и там Иисус слегка остужает горячие головы, чтобы не перегрелись. Выходит, что под фавором Оставшиеся там девять апостолов даже не звали Христа, не произносили его имя, самонадеянно рассчитывая, что и сами справятся. Молодцы, вот уж где головокружение от успехов, и вполне логичный холодный душ. Но победить такое зло можно, только обращаясь к источнику всякого блага и прося победы от него. Не стремится стать единоличным победителем. И тогда он разделит свою победу с тобой а не ты останешься наедине со своим поражением.